Каирский музей вещественных доказательств Каждому из основных периодов египетской истории специально посвящен отдельный музей. В Каире это египетский, коптский и исламский музеи, в Александрии — греко-римский. Но вот совсем недавно в Египте появился музей вещественных доказательств, название которого может показаться странным. Однако музей получил его, потому что все его коллекции состоят из древностей, конфискованных у грабителей и контрабандистов. В новом музее, который разместился в знаменитой Каирской цитадели на площади в 1600 квадратных метров, можно увидеть и деревянные саркофаги времен фараонов, И скульптуры греко-римского периода, и коптские иконы, и исламские манускрипты, награбленные ценности, размещенные в нескольких просторных залах, могут дать полную картину египетской цивилизации в целом. Здесь мы сделаем небольшое отступление и расскажем о том, что царские гробницы обворовывали еще в далекой древности, несмотря на все невероятные меры, принятые для их безопасности. Один случай, пожалуй, является самым старым уголовным процессом в истории человечества, о котором сохранились судебные протоколы. Произошел он в Фивах, в царствовании Рамсеса IX, примерно в 1142-1123 годах до нашей эры Фивы административно делились на два округа. Западный на левом берегу Нила, Некрополь, где были гробницы царей, и Восточный, собственно, город. Как это часто случается, правитель Западного округа, некто Певера, и правитель Восточного округа, некто Песиур, враждовали между собой и старались оклеветать друг друга перед своим общим начальником, наместником Хемуасом. Однажды правитель Восточного округа, Песиур, получил сообщение, что в Западном округе обворовывают гробницы. Он сразу же бросился доложить обо всем Хемуасу, но тот потребовал доказательств. Песиур не поленился, послал за реку своих людей и потом представил наместнику список ограбленного. 10 царских гробниц...» четыре гробницы жриц бога Омона и множество гробниц частных лиц. Тогда наместник Хемуас создал комиссию для расследования дела, но Певера, правитель Некрополя, позаботился о том, чтобы в нее попали его люди. Сделать это было нетрудно, ибо он был человеком прозорливым, и отдавал Хемуасу немалую долю награбленного в гробницах, ограбления которых он сам и организовывал. Комиссия установила, что сведения Песеура не соответствуют действительности, и тогда Певера стал требовать, чтобы Песеура осудили задачу ложных показаний вышестоящим чинам. Много еще придумал интриг правитель западного округа Певера, в результате которых Песеур был казнен а через несколько лет были схвачены восемь грабителей, которые, когда их били двойными плетями по рукам и ногам, признались. Среди всего прочего и в ограблении одной из гробниц, названных в списке Песеура. Они рассказали следующее. «Мы открыли гробницы и нашли величественную мумию царя. На шее у него было много амулетов и золотых украшений, На лице золотая маска. Вся мумия царя была покрыта золотом, одеяние все сплошь было позолочено и посеребрено и украшено различными драгоценностями. Тогда мы разделили между собой все золото, принадлежащее мумиям этих богов, амулеты, драгоценности и одеяние на восемь частей. Английский археолог Говард Картер откопавший гробницу, Тутанхамон описал. Фараоны, окружая свои мумии изысканными и драгоценными вещами, которые, по их мнению, были необходимы для поддержания царского достоинства, сами обрекали свои погребения на гибель. В гробницах покоились сокровища, превосходящие самые алчные мечты, и чтобы овладеть ими, нужно было только найти способ добыть их. И могильные воры, Рано или поздно добирались до этих богатств. Искушение было слишком велико. Искушение велико и сейчас. Поэтому торговля древностями, а тем более их продажа за границу, в Египте запрещены. Об этом заботится департамент древностей АРЕ, главный правительственный орган, который осуществляет контроль над ценнейшими памятниками культуры и искусства. Об этом же говорит и Государственный закон номер 117, который был принят в 1983 году. Именно этот закон объявил их общенациональным достоянием, а под древностями искусства подразумеваются все произведения, которым сто лет. Коллекция Музея вещественных доказательств состоит из более чем двух тысяч экспонатов, и отражает усилия египетской полиции почти за 20 лет, направленные на сохранение национального достояния. Контрабанда древностей – проблема, в той или иной мере известная в каждой стране, и существует она, потому что немало богатых людей готово заплатить огромные деньги за уникальный товар. Древности оседают в частных коллекциях и тем самым становятся недоступны ученым. На египетские древности спрос на мировом черном рынке особенно высок из-за их художественных достоинств и весьма почтенного возраста. Именно поэтому масштабы контрабанды в Египте гораздо больше, чем в других странах. Кроме того, в Египте 8600 зарегистрированных исторических объектов, которые не так-то просто надежно защищать от грабителей. Львиная доля ценностей поступает грабителям в результате тайных раскопок в плохо охраняемых местах. Наиболее привлекательны для самодеятельных археологов в этом отношении два египетских района – Верхний Египет и оазисы Новой долины. На 400 зарегистрированных в Новой долине исторических мест приходится всего 5 инспекторов от Департамента древности – 40 охранников и всего одна патрульная машина. При такой ситуации многие исторические места регулярно разграбляются. Еще один источник нелегальной добычи древностей деревня Аль-Курна, расположившаяся на правом берегу Нила. Как раз напротив знаменитого на весь мир Луксора. Сами храмы Луксора редко подвергаются кражам, потому что хорошо охраняются. А вот 2300 домов в деревне построены прямо на месте некрополя времен нового царства. Когда ученые установили этот факт, правительство Египта предложило жителям этой деревни переехать на новое место в четырех километрах к северу. На строительство новых домов были выделены солидные деньги, и многие жители деревни Аль-Курна были согласны на переезд в надежде, что... Новые дома будут лучше старых. Другие наотрез отказались от переезда, и среди них много тех, кто тайно связан с подпольной торговлей древностями. Губернатор Луксора говорил, что люди тайно выкапывают свой товар прямо из-под ног и не желают терять доходы. Только в 1992 году полиция пресекла 128 попыток контрабанды Так, например, крупнейшая операция была проведена в Каирском районе Имбаба. Получив от местных жителей информацию, полиция три месяца наблюдала за двумя египтянами и, в конце концов, арестовала их. На их тайном складе были найдены 44 ярко украшенных саркофага эпохи Древнего Царства. 1700 амулетов, которые египтяне обычно надевали на шею покойного, 12 килограммов бронзовых монет, 56 деревянных масок и много других ценных вещей. Все они были аккуратно упакованы и уже приготовлены к отправке за границу. В октябре 1992 года полиция Египта провела еще одну крупную операцию. Солидный бизнесмен и его мачеха, были замечены в тайной торговле древностями прямо в своих домах. Здесь полицейские действовали иначе, чем в Имбаба. Детектив представился бизнесмену агентом богатого иностранца, интересующегося древностями. Продавец долго колебался, сомневался, прощупывая своего потенциального клиента, но потом все же согласился на встречу с ним. Когда, казалось бы, сделка была готова уже состояться, нагрянула полиция. Среди конфискованных древностей оказались папирусы, проштампованные царской печатью, статуэтки богов Осириса и Изис, 16 тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет различных эпох, редчайшие древние стелы. В музее вещественных доказательств выставлены, наверное, Не все конфискованные реликвии. На пояснительных табличках к экспонатам указаны лишь номер дела, название суда и год, потому не всегда можно узнать, что за таинственная история кроется за каждым предметом. А в музее собрано огромное количество предметов, отличающихся даже среди множества других ценнейших экспонатов поистине высочайшим уровнем художественного исполнения. Вот, например, прекрасно сохранившиеся два деревянных саркофага, на крышках которых есть отрывки из древней книги мёртвых. Изящно выполненная деревянная фигурка путника дошла до нас в целости и сохранности с тех далеких времен. Здесь же тонко вырезанные статуэтки греко-римского периода, барельефы на каменных стеллах. Нет такого вида египетского искусства, образцы которого не были бы выставлены в музее вещественных доказательств. Здесь и драгоценные украшения, и оружие, и монеты, и сосуды, и чеканные изделия. Среди экспонатов, развешанных на одной из музейных стен, внимание посетителей привлекает икона «Рождество Христово», надпись на которой сделана по-русски. «Рождество Твое, Христа Божие, вознеси, Мировой свет разума к звездам. В пояснительной записке на табличке сказано, что икона эта коптская, дело номер 1296. Суд района Ан-Нусха. Но как попало это поистине бесценная реликвия в музей? Каирский музей вещественных доказательств, наверное, единственный музей в мире, пополнение которого может вызвать не восторг, а совсем противоположные чувства. Но, к сожалению, его экспозиции продолжают пополняться. Когда-нибудь он может занять всю огромную каирскую цитадель, потому что попытки контрабанды древностей не прекращаются. Сами египтяне с горечью шутят «У нас вывезли все, кроме пирамид, потому что они слишком тяжелые».